Около четырех утра, когда едва засветлело небо на востоке, Фест, протрезвевший, будто вообще ничего не пил, вдруг сказал. «Собираемся и уезжаем. Девчата, что вам нужно из снаряжения, грузите в машину. Кто-нибудь для смеху, трусик или бюстик на вот эту ветку повесьте прямо перед глазами входящего. Пусть люди порадуются. Пустые бутылки и прочий мусор в яму за домом» одну полную на столе оставьте быстро быстро да в чем опять дело удивился секунд совсем разобрались слушай старших очень не взгляд одного из оперов что с участковым были не понравился бывают такие или упертые служаки готовые старушку не там улицу перешедшую замордовать или мерзавцы законченные представь себе картину у вас может мало реальную Примерно сейчас, кое как покрутившись на глазах у начальства, которое само в периоде полураспада пребывает, означенный капитан или майор, хрен его знает, втихаря отойдет в сторонку. Наверняка, если не дали ему конкретного задания, о нем никто и не вспомнит. До утра минимум. За это время, если он такая сволочь, как я предположил, подскочит сюда. С дуру может и один, а скорее с двумя-тремя мордоворотами». «Очень у нас все колоритно. При должном старании алкаша, каким я представился, можно раскрутить на любое признание, любую явку с повинной. В стиле «пьяная девчонка», — он указал на Людмилу, — «то же, что хочешь, подпишет». «Они же не знают, кто она есть. Предположат, что дочка приличных, но не слишком влиятельных родителей». «Проституцию ей пришьют или предложат соглашение о сотрудничестве. Выбор почти очевидный». «Странные вещи, ты говоришь, брат», — поежился Секонд. «Привыкай. С этим мы решили воевать, если еще не понял». «Рад, если ошибусь. Все может оказаться совсем наоборот, и этот капитан или майор станет верным бойцом черной метки, поэтому ты с девочками прямо сейчас гонишь на столешников и вызываешь по СПВ Воронцова, скажешь ему вот что». Фест начал объяснять, что именно, и тут до него дошло. «Эх, черт возьми, совсем у меня ум за разум зашел». — Как ты поедешь? У тебя ни прав, ни документов. А сейчас, небось, менты все, какие у них есть перехваты и прочие схемы, в действие ввели. Тут и я то ли проскочу, то ли нет. Все, план отменяется, грузитесь. — Давайте все останемся, — предложила Анастасия. — Не пойдет, — возразил Фёст. — Случись новая заварушка, по-светлому мы все вместе не прорвемся. Сейчас поехали, время единственно благоприятное. Мало кому известными дорогами, скорее с трудом проходимыми просеками, они выбрались к Волоколамскому шоссе, ухитрились, наверное, из-за своего одновременно респектабельного и разгульного вида спокойно миновать все стационарные и передвижные посты. ППС, ДПС и поддерживающие силы высматривали совсем другой контингент. Домой вернулись в самый раз, до начала пробок. «Теперь всем отдыхать», — распорядился Фест, убедившись, что за окнами нужной половины квартиры время секонда, не его. «Не слишком у нас спокойный пикничок получился». «Ну да ладно, другим разом отдохнем спокойнее, если Вадим Петрович пригласит». Для связи с Волгаллой имелась фиксированная чистота, так что найти Воронцова не заставило труда вновь увидев пароход и ставший привычным пейзаж секунд испытал чувство похожее на умиротворение вот то место где нет ни скорбий ни воздыханий а то за истекшие сутки нервотрепки было многовато он сам себе удивился казалось бы ничего особенного не случилось и не такое приходилось видеть а вот ж ты вадим еще не догадывался что таким образом он ощутил давление времени Предупреждал ведь Шульгин, походы именно для него и с Химерой в реальность могут закончиться плохо, точнее, неизвестно как и чем, вплоть до развоплощения. Об отдельных последствиях судить пока рано. Сейчас воздействие проявилось в депрессии, сильной усталости и словно бы потери части собственной личности, причем лучшей части. Словно бы она вся перешла к фесту, а сам секонд превратился в его бледную проекцию. Не зря ведь, когда просветление моментами находило, мелькала мысль «Да что же это со мной? Лимон выжатый, и тот себя лучше должен ощущать». «Так это же оно самое и есть!» — подумал Ляхов, переходя на палубу парохода. — Пробудь я там еще несколько суток, вообще и стаял бы, как снеговик на солнце. Представил себе подобную картину, передернул плечами. — Нет уж, я туда больше не ходок, старших надо слушать. А вот Фёст был по-прежнему бодр и подтянут, словно на самом деле позаимствовал у своего аналога часть жизненной энергии. Дмитрий Сергеевич принял гостей с обычным радушием. Здесь у него после ухода Ляхова с девушками прошло всего около недели, и новостей от братьев сестрами не было. Они продолжали свои исследования вновь открытой цивилизации Дугуров и на связь выходили всего один раз. Ляховых с их сегодняшними заботами события фактически столетней с их точки зрения давности интересовали мало. «Давлеет дневи злоба его». Зато рассказ о проекте Феста Воронцова позабавил. Родной ведь для него время, пусть и не удосужился он ни разу за шесть биологических и неизвестно сколько физических посетить собственное будущее. Новиков Шульгиным ходили, а его не привлекло. Даже по некоторым мельком сказанным словам не очень, кажется, верил в его подлинность. Ровно в той же мере, как в 1941 год, где повоевал, ни разу не усомнившись в подданности пули и снарядов, что летали мимо и рвались вокруг. В ответ на недоуменный вопрос Секонда «Как возможен такой интеллектуальный дуализм?» предложил перечитать главу шестую «Суммы технологии Лема». Глава шестая называется «Фантоматология». Фест, кстати, читал ее еще в студенчестве, а в параллели книга так и не была написана, хотя несколько других пан Станислав все-таки сочинил. Историческая и материально-техническая стабильность не весьма способствует развитию футурологического стиля мышления. Узнав о появлении обоих ляховых, в салон пришла Наталья Андреевна, от всей души заинтересованная в судьбах своих воспитанниц. Секон тут же доложил, что Фест собирается сделать предложение Людмиле, а Настя уже нашла себе суженого в его реальности. «Рада за девочек». «Люда, имею в виду. Это она уже к Фесту обратилась. Самая из них нежная». «Не очень хорошо, что ей наш мир достался. Лучше бы наоборот. Анастасия покрепче. Наталья Андреевна». При разнице в возрасте всего семь лет ни он, ни секонд говорить ей «ты» не научились. Зачем о грустном? Один наш популярный певец предлагает «не будем прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Я Люду никогда не обижу, всем остальным шести миллиардам населения Земли этого делать тем более не стоит при всей ее нежности. Вы вон тоже в моем мире тридцать лет прожили ничего? Мне тогда восемь лет было, когда вы ушли. Но я восемьдесят й хорошо помню. Следующие двадцать, тем более, вы не пропали. Уж как-нибудь и мы не пропадем, особенно с вашей помощью. Фест говорил... Со всей возможной деликатностью. Но Наталья остро почувствовала в его словах и ревность по поводу того, что не он, а Секонд провел здесь с девушками очень много дней в тесном общении, и обиду на то, что она как бы выразила недовольство тем, что Вяземская выбрала его, невзирая на естественную логику. Гораздо отчетливее то же самое почувствовал Воронцов. Редкий случай, когда его умная жена допустила гав. На языке кают-компаний — бестактность. Однако русский офицер, тем более военврач и психолог, Вадим Ляхов очень аккуратно вышел из ситуации. С улыбкой принял поданную стертом по жесту адмирала черненую серебряную чарку, приложился к ручке адмиральши. Сказал любимый отцом тост «Побудем». Пожелаем. Секонд непроизвольно дернулся. Опять все тот же сон, то есть слова его отца, использованные как свои, совсем другим человеком. Наталья Андреевна выпила свое шампанское. Воронцов и Секонд то, что и Фест, пятидесятилетний есть он вообще, бывает, коньяк. — Да, кстати, по неистребимой привычке, немедленно взяв сигарету, но пока ее не прикуривая, сказал Ляхов первый. — По этому поводу мы и пришли. — Разрешите, ваше превосходительство, приступить к теме. — Кто же тебе такому может не разрешить? — улыбнулся Воронцов. — Если вас не затруднит и аппаратура позволит, не могли бы вы связать наследие с леди Спенсер? Кажется, в том положении, в какое мы попали или влезли, что тоже правильно, только она сможет нам помочь хотя бы советом.